Вади 10. Цели у Казани. Защитное поле, которое я заметил в далёком коридоре, пропустило нас без малейшего сопротивления. Как пояснила мне Улинетар, это был односторонний экран, не позволяющий воздуху утекать из пригодных для обитания помещений. С внутренней стороны экрана действительно находилась вполне пригодная для дыхания человека, мейлонца или гекко воздушная смесь. Так что я немедленно велел Тинни и Минно-Лафин включить насосы в их скафандрах и повысить давление в баллонах. Вообще-то отдавал приказ я котенку и принцессе, однако суперкарго, медик и торговка тоже принялись подкачивать воздух в резервуары своих скафандров. Медик заодно воспользовался выпавшей паузой и принялся раздавать всем вокруг антирадиационные препараты, так как доза облучения, по его расчетам, За время пребывания перед воротами подземного комплекса все в нашем отряде словили смертельно, хотя и сниженно из-за антирадиационных свойств наших скафандров. Сам я тоже послушно взял и проглотил антирадиационную пилюлю, хотя не сильно переживал ни по поводу облучения, ни по поводу запаса кислорода, так как мой прекрасный энергетический доспех слышащего обладал отличной защитой от радиации и позволял запасаться воздухом на 4,5 часа. Так что времени у меня было ещё более чем достаточно. У Лине тоже уже, проглотивши антирадиационную пилюлю, подошла ближе и привлекла моё внимание, предложив: "Камар, хорошо бы прямо сейчас снять сюжет, как мы первыми из бойцов третьего ударного ворвались во вражеский подземный комплекс. Это и рост известности всем членам группы, и авторитет тебе как командиру. Да и продать такой ролик можно будет информационным каналам". Отличная мысль. Действуй. Одобрил я инициативу торговки, тут же принявшись отбирать у членов группы фонари и расставлять источники света правильно для получения хороших кадров. Пока остальные члены команды занимались скафандрами, видеороликом и лечением, мы с Имраном прошлись по огромной фабрике. Освещение тут в зале имелось, вот только было настолько тусклым, что даже мне с высоким восприятием пришлось включать фонарь. Им ран же до появления дополнительного источника света так и вовсе ничего не мог разглядеть. Врагов тут в сборочном цеху не оказалось. Лишь монотонно по замкнутым траекториям летали и ездили роботы. Поворачивались гравитационные краны, шевелились какие-то сборочные агрегаты, деталь за деталью присоединяя к медленно ползущим по ленте конвейеру каркасам фрегатов. Ближний к выходу звездолёт находился уже почти в готовом состоянии. Роботы крепили к ним вооружённые системы. Ещё 3 фрегата Таллили Ух-10 с разной степенью готовности находились сейчас на ленте. Мы остановились возле грузового лифта, поднимающаяся платформа которого с завидным постоянством выносили откуда-то из недр планетоида в сборочный цех ящики со всевозможными модулями, моментально разбираемые сноющими роботами. Необходимо было остановить это производство. Только как У меня сразу же возникла идея использовать сканер-разыскателя, чтобы обесточить тут всё, а заодно получить качественные чертежи мельиефских фрегатов и всего, находящегося вокруг меня сложного и наверняка представляющего интерес для человечества оборудования. Предупредив друзей, чтобы они выключили левитаторы и вообще отошли подальше, я достал один из геологических анализаторов и приготовил сканер. В настройках прибора по максимуму выставил поиск пустот, металла и анализ структуры. Минералы же и органика меня сейчас вообще не интересовали. Так что соответствующие шкалы я убрал фактически до нуля. Итак, запуск. Тренога привычно уже щёлкнула, когда я развёл хвосты металлических стержней и поставил анализатор на пол. Навык сканирования повышен до 26 уровня. Навык картография повышен до 53 уровня. Навык электроника повышен до 47 уровня. Свет в зале предсказуемо погас, как и мой фонарь. Сборочные аппараты и ленты конвейера вокруг замерли. Летающие роботы попадали на пол, и шахты лифта настолько сильно потянуло потоком воздуха, что я едва устоял на ногах. Отключилось защитное поле, и пригодная для дыхания воздушная смесь уходила наружу из подземного комплекса. Однако, спустя каких-то 2-3 секунды всё снова пришло в движение и заработало, как ни в чём не бывало. Что за ерунда? Должно же было всё обесточиться, всегда так бывало. Питание на этот комплекс подаётся откуда-то снизу, из глубин планетоида. Оттуда же, наверняка, всё и управляется. рекоментировал Имран мою неудачу. Он единственный из членов группы оставался возле меня в момент сканирования. Да, похоже было на то. Тут находился лишь сборочный цех, а всё управление им осуществлялось откуда-то из другого места. Оттуда же застопорившееся оборудование снова включили. Эх, понять бы ещё, как это всё работает. Задумчиво проговорил я. Осматриваясь по сторонам, и действительно не находя в этом цеху никаких панелей или пультов для управления оборудованием и конфигурациями собираемых кораблей. Пробиться бы в мозговой центр всего этого комплекса и создать для себя звездолёт мечты, большой и просторный, быстрый, манёвренный, с прекрасным движком для далёких гиперпространственных переходов, с мощным вооружением и обязательно с возможностью садиться на планеты. «Представь, как наши во фракции «Хуман-3» удивились бы, когда такая машина села бы в центре столичной цитадели!» «Это да!» — весело рассмеялся мой друг, представив подобную картину, но быстро посерьезнел. «Вот только звездолёт у тебя моментально изыму для изучения, да и потом не думаю, что вернут!» Имран, сам того не ведая, озвучил мои собственные сомнения и страхи. Даже получи я звездолёт, у директоров фракции наверняка ведь найдутся свои собственные планы на космический корабль, вовсе не обязательно совпадающий с моими. Разве мог я отказаться отдать своей фракции столь ценный трофей? Нет, конечно. Даже самые близкие друзья такого моего шага бы не поняли. Отдать фракции? Но объявят в этом случае комару благодарность за подобный немыслимо ценный для науки артефакт. Может, грамоту даже какую выдадут? выплатят компенсацию в несколько тысяч кристаллов, потому как больше во фракции просто напроста нет, и оставят звездолёд себе. Я тяжело вздохнул от подобных невесёлых размышлений, но ничего не успел ответить дагестанскому гладиатору, так как пол под ногами ощутимо калыхнулся, и почти сразу в наушниках раздался возбуждённый и весьма довольный голос Эдуарда Бойко. Командир Камар, задание выполнили. Лифт разнесли ко всем чертям и очень похоже, заодно накрыли поднимающуюся из глубин группу противника. Оп, это уж больно щедро игровая система насыпала. Я сразу три уровня получил. Отлично, теперь идите к нам в зал со сборочным цехом. Тут тоже есть лифт и схожая работа. Хотя стоп, сперва закройте перегородкой внешний вход в подземный комплекс. Своими действиями мы наверняка уже привлекли внимание защитников подземной крепости. Так что милефаты вскоре попытаются нас отсюда вывернуть. Спустя минуту в наушниках раздался неуверенный голос космодесантника, который честно признался, что не понимает, как выполнить мой приказ. Ультахраны с многочисленными, ходящими по спирали видным по озям рычагами, там и входа имелся. И даже стоял большой круглый экран, хотя мерцание на нём. Очень высокая частота кадров с одновременной сменой картинок и наложением нескольких слоев изображения. Явно они были предназначены для человеческих глаз. Вот только какой из приборов отвечал за закрытие двери? Космодесантник этого не знал. А трогать всё подряд и проверять методом проб и ошибок не решился. Герд Камар, пусть заслонка пока не закрывает, чтобы возможные связи не отрезала. Мы потом с Союхом её сами закроем. Раздался в наушнике голос Дмитрия Желтова. Мы уже почти-почти разобрались с этим милейфатским фрегатом. Управление, конечно, непривычно, но, думаю, сможем вывести его из шахты. Аюх уже активировал систему связи, сейчас колдует с настройками. Через пару минут сможем передать командованию флота наше сообщение. Комар, враги. Истошно заверяла картограф Минно Лафин, подбежав ко мне и указывая рукой куда-то вниз. Множество бойцов милейфатов подниматься к нам на грузовых платформах лифта. Пока что не глубоко, но их очень много. Я вижу более сотни отметок. Я приказал немедленно прибыть ко мне Вашу, Башу и Эдуарда. А для быстрого перемещения им использовать левитатор. Прошло секунд 20, и трое громадных бойцов спрыгнули возле меня. Я указал всем троим на по-прежнему функционирующий лифт, остановить работу которого я так и не смог. И очередная грозовая платформа, которого вынесла многочисленные ящики. Генам поднимаются враги, очень много. Ваша задача взорвать к чертям собачьим этот грузовой лифт. Уничтожить врагов, остановив подачу комплектующих и вообще заблокировав этот путь для прохода милеифатов. Как закончим с этой задачей, все уходим на корабль. Сидеть ты дальше под землёй, в отрезанном от стального комплекса сборочном цеху, никакого смысла не будет. Поэтому, Аюх и Дмитрий, как только разберутся с управлением фрегатом, выведут нас на роже. Там получим новое указание от командования и присоединимся к силам Гекко. Предложенный план действий был встречен собравшимися возле меня членами группы с большим энтузиазмом. Засомневался лишь Эдуард Бойко. Э, Камар. Всё, конечно, замечательно, и запустить ракеты в шахту грузового лифта плёвое дело. Вот только, а ну как слишком сильно вшибанёт. На самом деле Эдуард вместо последнего слова употребил близкое по смыслу, но непечатное. Просто вот такую маркировку мой друг указал на выгружаемые роботами с очередной пришедшей платформы многочисленные коробки. Я ранее встречал на ящиках с боеприпасами для своего доспеха-космодесантника, и вроде как эти символы означают «Осторожно, взрывчатка». По-хорошему, мне нужно было бы прислушаться к словам своего друга. Мы вот только время поджимало. Враги приближались, и я даже уже видел первых из них на своей мини-карте. И другого плана действую меня всё равно не было, поэтому я постарался успокоить своего друга. Эдуард, так нам ведь и нужно, чтобы взорвалось как можно сильнее, чтобы и врагов убило, и завалило там всё внизу, и нанесло большой ущерб милефатам. Цель указатель мне. Я сам для вас наведу управляемые ракеты. Кресмадесантник лишь пожал плечами и послушно встал в строй рядом с двумя братьями Гекко возле самой шахты лифта. Баша передал мне цели указатель, и едва очередная привешая грузы и платформа отошла в сторону. Я склонился над шахтой и навел прибор. Навык ощущения опасности заныл просто нестерпимо. Да я и сам уже это видел. Ох, я. Пока мы тут припирались, Первые из вражеских штурмовиков уже почти, почти поднялись сюда в сборочный цех, где платформа с врагами оставалась менее 30 м. Из десятка крупных пауков в металлизированных костюмах облепили какие-то доставляемые в цех ящики, готовые оружие к бою. "Тагонь!" заорал я не своим голосом. Едва рамки сведения целеуказателя сфокусировались на мишени штабели ящиков с маркировкой "Осторожно, взрывчатка". Все трое моих бойцов в экзоскелетной броне одновременно выстрелили очередью управляемых гранат. Я даже увидел, как эти управляемые снаряды, оставляя в воздухе дымный след, ринулись вниз в шахту. Навык целеуказания повышен до 20 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 42 уровня. А потом мир внезапно померк. Перед глазами появилась подзабытая уже была надпись. Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии?